Гарри стала развозить на глазах. Я уложил его на кровать и укрыл одеялом. Раздевать я его не стал. Перебьется. Уже совсем теряя рассудок, Гарри заплетающимся языком спросил. «Зачем вы это делаете? Кто вы?» «Я твой сон. Спи спокойно. Я тебе просто приснился. Ну подумай сам, кому нужно раскапывать всю эту гадость?» гарри с серьезным видом кивнул «М -м, в самом деле грязь и с пьяной откровенностью добавил я свинья после этого великий мастер интервью повернулся на бок и сладко уснул я поправил на нем сполше одеяло проверил не наследил ли я ненароком в комнате и никем не замеченный поднялся в свой номер Там я снова проверил наличие жучков в номере. Все было чисто. Видимо, прямого наблюдения за мной не вели, только запись. Ну, прямо как дети, право слова, дилетанты. Я достал свой любимый чемоданчик-дипломат, положил его на стол и открыл. Содержимому чемоданчика позавидовал бы любой шпион. Да он в сущности и был шпионским. Просто поскольку я нахожусь на государственной службе, то оборудование, которым напичкан чемоданчик, называлось разведывательным. Однако название мало меняет суть дела. За все годы службы чемоданчик меня ни разу не подвел. Первым делом я включил защиту от прослушивания. Из чемоданчика пошел дымок, который через несколько секунд под действием электромагнитного поля принял форму полушария. Надо мной возник дымчатый купол, который постепенно, твердея, превратился в тонкую пленку, сквозь которую не проходит ни свет, ни звук. К сожалению, воздух эта пленка тоже не пропускает, и это ограничивает возможности использования такой защиты. Однако для сеанса связи 10 минут вполне достаточно. У подобной системы есть только один крупный недостаток. Когда прячешься в этот купол, то тут уже только дурак не догадается, что ты шпион и ведешь секретные разговоры. Но узнать, о чем ты говоришь, невозможно. Установив купол, я включил канал гиперсвязи с Землей. Интересно все же устроена гиперсвязь. Максимального ограничения на расстоянии передачи нет, или, по крайней мере, его еще не обнаружили. Сигнал, основанный на резонансе приемника и передатчика, проходит сквозь пространство мгновенно. То есть действительно мгновенно, самые точные измерения не показывают никакого различия во времени между отправкой и приемом сигнала. Все новости и телепередачи, вообще вся связь сегодня проходит через гипер. Благодаря этому даже на самых отдаленных планетах Население всегда в курсе свежих сплетен из жизни политиков и звезд шоу-бизнеса, а миллионы домохозяек по всей галактике синхронно плачут над сериалами, передаваемыми из латиноамериканского сектора космоса. Наконец, канал связи открылся, и я увидел перед собой изображение шефа. Он сидел за столом и что-то мастерил из пластикового набора. Похоже, очередной самолетик. Коллекция у шефа была внушительная, однако он мало кому ее показывал. Считал, что это не соответствует его имиджу. Меня всегда умиляет эта сцена, когда он, едва не высунув от усердия кончик языка, пытается удержать в своих лапищах крошечные инструменты, которыми он прилаживает на место еще более крохотные детали. Шеф, Простите, что отрываю. Я был в числе небольшого числа избранных, которым приемник шефа отвечал автоматически.